Глава 17 Гид впереди, мы за ним двинулись на экскурсию И действительно, с одного края площадки уже стоял круглый шатер из пластика песочного цвета с такой же круглой крышей У меня сразу возникла ассоциация с картинкой из книжки сказок Пушкина «Сказка о золотом петушке» Когда-то в детстве читала, и на картинке был шатер шамаханской царицы Вот точно такой же. По соседству, неподалеку от первого шатра, мужчины собирали уже следующий. А возле готового шатра суетился погрузчик, разгружая какие-то вещи. Двое рабочих вносили эти вещи внутрь. Киран предложил нам осмотреть шатер изнутри. Конечно, все сразу туда не поместятся, но по нескольку девушек будут заходить. И я пошла с третьей группой. Я думала, это пластиковое сооружение легкое, Дунет ветер и унесет его, как домик Элли из волшебника страны Оз, но ничего подобного. Панели были толстые, с панелями утепления внутри. Небольшой тамбур-прихожая со шкафом, далее две комнаты, спальня и гостиная. Еще одна небольшая дверь, санузел, состоящий из раковины, унитаза и душевой кабины. Скромненько так, по ничего лишнего, кроме непонятного агрегата в виде узкой белой тумбочки. Как оказалось, это вариант стиральной машины, работавшей по непонятному мне принципу. Открываешь верхнюю крышку, закладываешь грязные вещи, и через 10 минут достанешь чистые, сухие и даже сложенные аккуратной стопочкой. Ну и неизменный утилизатор, скромно притулившийся в уголке за раковиной. Пол везде пластиковый, но имеются на полу небольшие коврики. Окна в стене шатра обычного размера, без переплетов, с сплошным полотном стекла. Под окнами установлены обогреватели, внешне очень похожие на наши евробатареи. Лампы освещения впаяны в потолок. И еще два светильника в стене. Сюда рабочие как раз ставили диван. Следом за ним внесли столик, несколько небольших кресел, открытый шкаф с полками. На стене напротив дивана на стену вешали пластиковый экран для видео. Последним штрихом были стопки пакетов с цветными тканями. Я предположила, что это постельное белье и полотенце. Заглянули в спальню. Она уже была укомплектована кроватью, высоким шкафом, небольшой тумбочкой у изголовья кровати. Поверх кровати также лежали пакеты с текстилем. В общем, не лакшери-стиль, но для временного проживания двух человек подойдет. В любом случае, этот шатер больше по площади, чем каюта на корабле кухни или кухонного уголка не было. Совсем. Вошедший вслед за нами командир пояснил, поскольку решили, что будет общая столовая на открытом воздухе, то не стоит ее устраивать в каждом шатре отдельно. Площадь шатров, компоновка, внутренняя меблировка везде одинаковая. Когда будут готовы постоянные дома, милости прошу, проявляйте каждая свою индивидуальность, свой вкус и видение дизайна ваших жилищ. А пока придется жить здесь». Мы гурьбой высыпали наружу. Я обратила внимание, что на стенке шатра рядом с входной дверью рабочий прикреплял какую-то табличку. Я подошла ближе и увидела, что там есть надписи на двух языках. Русском и неизвестными мне пиктограммами. На русском было написано «Лидия Коренева». Чуть ниже — Если я правильно поняла, здесь будут жить наша Лида из Астрахани и неизвестный нам парень. Девушки молча разглядывали табличку и о чем-то серьезно размышляли. Наконец Света из Томска напряженным голосом сказала: "Девочки, нам надо поговорить. Может, к Наде в столовую пойдем?" И мы двинулись назад, только теперь без веселого голдежа. Кажется, только сейчас девушки до конца поняли, что им придется жить с неизвестными нам мужчинами, и это вполне серьезно, без дураков. Я тоже пошла со всеми. Мне надо рассказать девушкам то, что рассказали мне Илов и Киран. Чтобы девчонки не боялись, никакого насилия или принуждения к сексу не будет. Для этих мужчин подобное просто противоречит их собственной сути. Так что все будет зависеть от самих девушек. А решение поселить предполагаемые пары вместе сразу — это для того, чтобы они постепенно привыкали друг к другу, узнавали привычки, характеры, как-то притирались. Вот это я и постараюсь донести до сознания девушек, хотя, судя по прищуру глаз и плотно поджатым губам землянок, скандал будет знатный. Лишь стежку ничего не беспокоило, она с любопытством вертела головой, разглядывая все вокруг. Дошли мы до ресторана «Надежда», как метко окрестила это заведение Лариса из Уфы, достаточно быстро. Желание поскандалить и покачать права перебивало даже хромоту на шпильках. Вошли внутрь, и расселись на скамьях. Надя, глянув на наши сердитые лица и нездоровый боевой задор в глазах у отдельных девиц, быстро захлопотала. «Девочки, а чем я вас сейчас угощу? Давайте вначале пообедаем, а потом все решим. Когда поешь, все проще, оказывается, чем ты сама себе напридумывала. Садитесь. Хотя нет, что это я совсем забыла? Вон в том уголочке есть умывальник. Так что моем ручки наши золотые и садимся обедать». Хитрющая наша Надя, Все верно она угадала. Желание скандалить спровоцировали несколько факторов. Непонятность ситуации, некоторое неверия в реальность происходящего, просто общая усталость и банальный голод. Причем голод был чисто конкретным. Время уже перевалило за полдень, а мы и утром толком не смогли есть, и сейчас не пошли внутрь корабля за синтезированной пищей. Поэтому, подумав, решили разбор полетов оставить на потом, на после обеда. Когда перед нами появились самые обычные пластиковые тарелки с супом, мы не поверили глазам. Суп! Как же мы по нему соскучились! Супчик был самый простой, мелко нарезанные кусочки почти мяса, немного крупы, небольшие кусочки картошки, приправленный какой-то зеленью и нормально подсоленный. Насчет картошки это я ошиблась, мне так показалось в начале. После того, как я проживала первый кусочек, С удивлением посмотрела на Надю. Картошка была почему-то сладковатой и быстро растворялась во рту. Надя усмехнулась. «Ешьте, девочки, не бойтесь. Это тот самый топинамбур, который вчера девочки нашли в экспедиции». Петька прибегал, я ему на анализ этот топинамбур вчера еще отдавала. Сказал, что он съедобен, никакой отравы в нем нет, как и в местной зелени, которая отдаленно похожа на нашу петрушку. После этих слов... Пластиковые ложки даже начали позвякивать в тарелках, хотя это невозможно технически. Так быстро мы работали ложками. Не только я соскучилась по супчику. На второе нам была предложена все та же крупа, только не в виде размазни, а вполне даже рассыпчатая, и нечто вроде бифстроганного в подливке. Все это приправленное специями из тех, что Надя реквизировала у Светы. На третье был все тот же киселек. Раз уж он такой весь полезный, с витаминами и прочим, то выпили и его. Выкладывать те несколько пакетиков озерчая, что оставались у меня, не было особого смысла. Досталось бы всего нескольким человекам. Наконец, наевшись, мы отодвинулись от стола. И опять Надя оказалась права. После сытного обеда желание поскандалить значительно уменьшилось. Но все равно я сочла своим долгом просветить девчонок на тему того, что мне поведали и Киран, и Илов. Инфу девчонки выслушали молча. Сидели, усваивали ее. Неожиданно высказалась сама виновница торжества, то есть Лидочка. «А знаете, девчонки, я согласна. Все равно на земле у меня, как у женщины, перспектив мало было. хотя на лицо не уродина, и фигура ничего так. Да только невеста без своего жилья нынче спросом не пользуется. Да и возраст у меня не 18 мне уже. А тут и жилье будет, и муж нормальный тоже. Видела я этого сата». «Ничего так парень. Веселый, симпатичный. Он инженер движения. Ну, механик он по-нашему. Глядишь, и сладится у нас жизнь. Так что у меня нет ни претензий, ни возражений». Девчонки немного побухтели и признались, что особых возражений и у них нет. Просто неожиданно все как-то получилось. И тогда вскочила с места одна девушка. Я почти не запомнила ее... Знаю, что она откуда-то со средней полосы России и зовут ее Рая. Лицо ее покрыто было некрасивыми красными пятнами, глаза сверкали, кулачки гневно сжимались. А я не согласна. Не хочу вот так прожить всю жизнь в какой-то деревне. Я целый месяц отрабатывала в постели у начальника, чтобы меня послали на этот конкурс. Думала, вот он. Мой шанс вырваться в Москву из нашего захолустья. Займу приличное место, меня заметят, может, карьеру модели сделаю. «Чем я хуже той же Водяновой? Она тоже из провинции, и связей у нее никаких не было. А пробилась же!» В глазах у уже закипали злые слезы. Голос срывался на виск. Вот-вот сорвется в истерику. Я постаралась как можно незаметнее нажать на нужный камешек на своем браслете, который соответствовал вызову врача. Мне Илов показал на крайнем сеансе лечения на всякий случай, мало ли что». Молчавшая до сих пор Стефания как-то вдруг жестко и по-взрослому сказала, «Не истери. Не знаешь, чему ты завидуешь. Ты думаешь, Москва всех встречает с объятиями, деньгами особняками? Москва, она одна. Не более одного процента там устраиваются нормально. Большая часть девчонок посимпатичнее попадает так или иначе в секс-услуги. Ты об этом знала? Знаешь, сколько стоит снять хоть комнату в Москве? А найти работу, чтобы тебя не обманули с зарплатой?» Наташе Вадяновой позавидовала. Мама ее хорошо знает, и меня как-то с ней познакомила. А ты знаешь, что она с 15 лет пахала как лошадь, чтобы сделать себе имя на подиуме? Что с тех же лет она содержала свою семью? Как она выживала в мире снобов из аристократии Лондона, когда была замужем за Портманом? Ты ничего не знаешь. Думаешь, что стоит захотеть, и все получишь на блюдечке с золотой каемочкой? Не хочешь жить в деревне? А что, в городе у тебя с неба пирожные сыпались? «Страхаться с начальником — невелика заслуга. Ты добейся искренних отношений, чтобы тебя любили и уважали, чтобы ты была нужной и необходимой. Вот и качай права потом». Стефа и сама разволновалась, даже дрожала всей своей хрупкой фигуркой. Под навес почти одновременно шагнули и Илов и Пирт. Я кивнула врачу на раю. Он понятливо прикрыл глаза, подошел, что-то сказал Наде, та тут же принесла стакан воды. Илов быстро капнул что-то из маленького флакончика и заставил истеричку выпить лекарство. Рая, кривясь и морщась, выпила. Потом врач вывел ее из-под навеса, усадил в маленькую машинку и уехал с Раисой. А Пирт меня удивил. Он быстро подошел к Стефе, полуобнял девочку за плечи, поглаживая ее между острыми лопатками по голове, как маленькую. Что-то нашептывая ей на ушко, потом засмеялся и дунул ей в ухо тут и сама стефа засмеялась пирт огляделся спросил а чем тут у вас таким вкусным пахнет можно и мне несчастному голодному всеми забытому химику мисочку еды какой нибудь супчику с одной кастрюльки стежка подорвалась давай ты пока руки помоешь я тебе принесу обед вот и надя согласна покормить тебя все с облегчением засмеялись заговорили Пирт оказался неплохим психологом, сумел разрядить гнетущую обстановку после выступления Раи. А он и в самом деле ел с большим аппетитом, и было заметно, что немудрящая еда ему очень нравится. Пирт уже доел суп и притянул к себе тарелку с бесвстрогановым, когда к нам заглянул и Глейн, удивился, а что вы тут сидите? Там. Он не договорил, начал принюхиваться к запахам, доносившимся от тарелок Пирта. Надя, наблюдавшая за ним, молча, без лишних слов, плюхнула в чистую тарелку супа, затем в другую тарелку каши с мясом и поставила все это перед старпомом. Первую ложку супа он пробовал осторожно, мелкими глоточками, зажмуриваясь, пытаясь оценить вкус еды. Потом пошла вторая порция, а вскоре ложка мелькала у него в руках немедленнее, чем у пирта. Надя, присев на лавку у краешка стола, подперев голову рукой, с жалостью наблюдала, как оголодавший мужик дорвался до более-менее терпимой еды. Только полностью насытившись и поблагодарив Надюшу, Старпом вспомнил, зачем он сюда зашел. «Там скот и птицы выгрузили уже и повели в помещение для них. Девушки, может, кто знает, как с ними обращаться? Или инструкция есть какая? Не поможете?» Опять все подскочили и выразили желание всем отправиться на скотный двор. Хотя и умели обращаться с животными всего лишь человек десять, остальные видели коров по телевизору, мы просто хотели посмотреть животинок. Поэтому вновь всем табором захромали в сторону временных построек для скота. Надя со своими помощницами остались на кухне, куда осторожно по одному подтягивались мужчины. «На запах идут», — поняла догадливая я.